Глава 62 Руби. На мгновение мне показалось, что сердце остановилось, но тут оно гулко стукнулась о грудную клетку, и я издала звук, похожий на шипение проколотого воздушного шарика. Меня никогда в жизни так не унижали. Понурив голову и опустив плечи, Я побрела домой. Я видеть никого не могла, тем более разговаривать. Нужно побыть одной, залезать раны. В кафе Гарри ничего не говорил о моем увольнении. Когда я сказала ему, что меня уволили, он побледнел. Я подумала, что от злости. А может, его терзали вина или страх? Написал ли он в письме, отправленном в тот вечер, что я должна уйти с работы или спихнул это на Эллинор? Подумал ли, каково мне будет в понедельник? Утром появиться в офисе и узнать, что я уволена. Судя по его поведению, нет. Он не извинялся, не искал оправданий. Наверное, обрадовался моей наивности. Я поверила, что Эллинор уволила меня без его ведома. Я всегда умела притворяться и делать невозмутимое лицо. Оказывается, Гарри тоже на это способен. Я поняла, что не могу больше здесь оставаться. Надо бежать. Я уже хотела позвонить отцу в Австралию и попросить разрешения пожить в их доме, только бы вырваться отсюда, как вдруг услышала стук в дверь. Я вскочила из дивана, подбежала к лестнице, и посмотрела вниз, боясь обнаружить еще какой-нибудь конверт с фотографией. На коврике ничего не было. Выглянув в окно кухни, расположенное над входной дверью, я увидела на обочине дороги небольшой белый фургон и незнакомца в рабочем комбинезоне. Я спустилась. «Я шум», — представился мужчина. «Меня Джил попросила заехать. Это вам нужен засов?» «Да, большое спасибо. А нельзя заодно и замки поменять? Ключи потеряла. Придется заплатить». «Нет», — сказала я. «Просто я подозреваю, что кто-то заходил в квартиру без моего ведома. Не может быть. Я меняю замки после каждого жильца. Мало ли что». И месяца не прошло, как я это сделал. «Ты где-то так и въехала? «Да, я здесь недавно живу. позвонит Джил, пока я работаю. Если она не против, сделаю бесплатно». Телефон наверху. Я мигом. Я позвонила Джиллу из спальни. «Спасибо, что прислали Шона поставить засов». Я попросила его заодно поменять замки. Он сказал, что надо спросить у тебя. Я заплачу. «А что случилось?» спросила она. «Сначала засов, теперь замок. У вас там все в порядке». Мне показалось, что кто-то заходил в квартиру в среду ночью. Я проснулась и услышала, как щелкнул замок. Она шумно вдохнула. «Господи, жуть какая! Конечно, пусть меняет замки!» «Спасибо. Одной бывает непросто. Когда живешь с кем-то, у тебя есть поддержка. А когда ты одна, это ужасно. А вашего бойфренда в ту ночь не было?» «У меня нет бойфренда». «Как? Вы же сказали. А для кого вы просили второй ключ?» Вы отправили мне письмо. Погодите, я проверю». «Вот, 24 июня, в первый день, когда заселились, вы прислали имейл с просьбой сделать дополнительный ключ для вашего парня». Я вспомнила тот день. Я поехала в Манчестер гоняться за призрачным работодателем, а, вернувшись в квартиру, увидела развешенное в шкафу платья. «Алло, Руби, вы меня слышите?» Я с трудом пришла в себя. «Я ничего такого не писала. Вы видели, кто забрал ключ?» «Нет, меня не было на месте, но я уточню». В ее голосе звучал страх. «Извините, Руби, письмо было отправлено с вашего адреса. Мне и в голову не пришло, что это не вы». «Я понимаю. Не волнуйтесь, я все выясню». «Что-нибудь пропало?» — спросила Джил. «У вас что-то украли?» «Не знаю» мой взгляд остановился на кровати шарфа которая положила на подушку перед сном не было я быстро попрощалась с джил надо все обдумать в дверь постучал шум который хотел узнать согласилась ли джил менять замки я сделала вид что все в порядке и невозмутимо поблагодарила его когда он закончил как только мастер ушел к своему фургону я заперла входную дверь на засов поднялась в квартиру и проверила все комнаты Засов и новые замки не помогли, несмотря на жаркий день, меня била дрожь. Я зажгла газовый камень в гостиной, присела возле него и задумалась. Сюда приходил Том. Он обманом раздобыл ключ и зашел в квартиру. Развесил платье и сделал кофе, зная, что это напугает меня до смерти. Я вздрогнула. Он был здесь ночью, заходил в мою спальню, взял мой шарф прямо с подушки, Что бы он сделал, если бы я проснулась? Я достала телефон и перелистала заблокированные номера. Длинный список мужчин, которые хотели заниматься со мной сексом за деньги. Боже, как унизительно. Неужели за этим тоже стоит Том? Хотя он никогда в жизни не признается. Теперь я знала, что он меня ненавидит. Впрочем, я понимала это и раньше. Раздираемый яростью, он отправлял мне сообщения, полной любви и заботы в то время, как я получала эти мерзкие звонки. Я была так рада, что не рассказала ему о них, так рада, что он не узнал, как сильно они меня расстроили. Мне не с кем поговорить, некому довериться. Том своего добился, и я перестала доверять людям. Он заставил меня думать, что я схожу с ума. Он сказал, что любит меня, но сделал все возможное, чтобы причинить мне боль. Я нашла его номер в списке недавних звонков, но побоялась с ним говорить и решила отправить сообщение. «Том, ты сегодня работаешь из дома? Надо поговорить». Поразмыслив, я добавила смайлик поцелуя.